3. Рассматривая полную луну на небе, светившую ей в лицо, Диана думала о том, что же будет дальше. Она не хотела получать ответ от своего внутреннего голоса, которого скорее бы и не последовало. «Удивительно», — подумала она. Казалось, недавно я ожидала казни в темнице, а сейчас моя жизнь изменилась настолько, что я не могу пока поверить в происходящее со мной. Она услышала приближающиеся шаги за ее спиной. Без подсказки своего внутреннего помощника девушка сразу поняла, кто это. Она почувствовала ее. Вечером вид отсюда очень красивый. Елена подошла к ней, и встала возле нее по правую сторону. «Госпожа», — улыбнулась Диана, повернувшись к ней, — решили подышать свежим воздухом на ночь глядя. «Именно так», — ответила женщина, прищуриваясь от лучей уходящего в закат солнца. «Ты, я смотрю, тоже?» «Да». Господин Ричард вызвал Марка к себе. «Я решила прогуляться по замку и вышла сюда. Здесь очень красиво». «Согласна с тобой, девочка моя. Сегодня был нелегкий, но приятный день. Прими еще раз мои поздравления. Я правда очень рада, что ты стала членом нашей семьи». «Спасибо большое», — кивнула Диана и улыбнулась. Легкий ветерок прошелся по ее голове, взъерошив волосы. «Я до сих пор не могу поверить в происходящее». «Казалось бы, совсем недавно меня нашли без памяти в лесу, держали в темнице. Я была на грани казни через повешение, меня сослали в общину». Она хотела добавить «покушались на жизнь», но вовремя остановилась. «А сейчас я люблю своего сына больше жизни. Как и любая другая мать, я желаю ему только всего самого лучшего». Перебила ее Елена. «Он влюбился в тебя» в ту самую чужестранку, которая, как снег на голову, свалилась на наши головы. Но это его выбор. И если с тобой он действительно счастлив, то я очень рада. Да будет так. «Извини, что перебила твои воспоминания о прошлом», с улыбкой сказала она. «Ничего страшного», усмехнулась Диана. «Вы правы, госпожа, это в прошлом. Самое главное, что в настоящее время я счастлива и скоро выхожу замуж за любимого человека. Да, в наше время, да и всегда, что уж говорить, любовь — это превыше всего. Знаешь, даже власть или богатство всего мира не сравнится с чувствами, взаимностью и крепкими отношениями. «Любовь правит миром», — прошептала Диана. Конечно, иногда во имя любви люди готовы даже на самые страшные поступки, Убийство, например. Диана не сразу, но поняла, что она имеет в виду. «А от меня вы хотели избавиться от большой любви?» Сама того не подозревая спросила она. В этот момент жесткий и пронизывающий взгляд Елены, который она кинула после ее слов, буквально пригвоздил ее к месту. «Видишь ли, дорогая, хотела бы избавиться, поверь, избавилась бы», ехидно улыбнулась она. «К тому же, как выяснилось, у тебя очень сильная защита, не так ли?» «Конечно», — ответила Диана. «Если бы было иначе, я сейчас бы тут не стояла с вами, госпожа». «Ну вот видишь, поэтому я предлагаю тебе забыть прошлые обиды. Мы ведь семья теперь. Никаких обид я не держу на вас». Диана перевела на нее глаза и легонько улыбнулась. Казалось бы, совсем недавно эта женщина держала ее в темнице, наняла наемника, чтобы избавиться от нее. А сейчас она стоит рядом и является ее свекровью. «Это прекрасно!» — воскликнула Елена. «Злопамятные люди очень слабые, а мы с тобой сильные, верно?» «Абсолютно точно!» — ответила девушка и, повернув голову, устремила взгляд вперед. Перед ней были каменистые утесы, багровый закат растилался на горизонте. «Не желаешь выпить со мной вина?» — предложила Елена. «Мне из города привезли потрясающее вино. Хочу с тобой опробовать его». Она повернулась к Диане и вопросительно посмотрела на нее повелительным взглядом. «Сочту за честь!» — она улыбнулась и поклонилась. «Вот и хорошо. Идем». Они вернулись в замок и сразу направились в покои Елены. От волнения у Дианы немного подкашивались ноги, но на них она смогла устоять твердо. У нее появилось воспоминание, как в этой же комнате она впервые познакомилась с Еленой, и эта встреча была не очень дружелюбной. «Проходи, располагайся, чувствуй себя как дома», — сказала Елена, показывая ей комнату. «У вас здесь очень красиво», — заметила Диана, осматриваясь по сторонам. «Рада снова присутствовать тут, но на этот раз при приятных обстоятельствах». «Верно», — согласилась с ней женщина. Диана промолчала, лишь немного улыбнулась, кивнув головой. «Присаживайся», — Елена указала на кресло. «У наших мальчиков свой мужской вечер, у нас женский». Диана повиновалась и присела на указанное место. Так. Она щелкнула пальцами. «Познакомься пока с моим верным другом». Она повернула голову в угол комнаты. «Макс, выходи, не стесняйся». Кот где-то прятался, и пока что не хотел показываться и выходить к новому человеку в своем доме. «Он очень скромный, боится гостей. Собственник своего жилища, так сказать», усмехнулась Елена. «Не привык». — ответила Диана. «Вы кого попала в гости не зовете, разве нет?» «Ты чертовски права, девочка моя», — подтвердила женщина. «Так, ладно, выйдет сам, позже познакомитесь. Я оставлю тебя на пару минут, сейчас вернусь». «Хорошо», — кивнула Диана. В помещении царила особенная атмосфера. Как только она зашла, в ноздри сразу ударил запах. «Это были благовония» какие-то травы или масла. Она не могла точно понять, какой это был аромат, но он был потрясающий. Подобный запах лишь немного отличался от нынешнего. Она ведь колдунья. У нее много всего, в том числе и благовония. Некоторые из них сама изготавливает. Но ты постарайся лишнего не спрашивать. Магия любит тишину и не терпит глупых вопросов. — Поняла, — прошептала Диана — и обратила свое внимание на большое зеркало, расположенное возле шкафа. Она подошла к нему и устремила взгляд на свое отражение. В течение нескольких секунд в зеркале на заднем плане появился большой черный кот. Диана резко повернулась и увидела его. Макс расположился на кресле, на том самом, на котором сидела она. «Вот ты какой!» Улыбнулась она и подошла к нему. «По тебе и не скажешь, что ты скромный и не любишь гостей». Кот прикрыл правый глаз и кивнул мордочкой. Диана усмехнулась и приблизилась поближе. Она провела рукой по его шорстке. От ее прикосновений кот начал издавать урчание, прикрывая оба глаза. «Красавец!» Продолжала говорить Диана, смотря на него и поглаживая по шерсти. «Имя у тебя красивое. Макс». «Ты смотри», — раздался голос Елены позади. Диана и не услышала, когда она зашла. «Сам вышел к тебе?» «Да. Пока я смотрелась в зеркало, занял мое место. Вернее, правильнее будет сказать свое. Он ведь тут хозяин. По правде говоря, между нами девочками». Елена подошла и прошептала. «Это волшебный кот. Его в замке все боятся. Однажды одна из служанок увидела его в коридоре, захотела погладить, а он в ответ укусил ее. Представляешь? Говорят, черный кот несет несчастье. А я, когда слышу это, в ответ лишь смеюсь. Мой Макс самый преданный и лучший в мире кот и несет только любовь и радость». «Черные коты очень милые, да и кошки тоже», — сказала Диана. «Ничего плохого они не несут. В некоторых людях гораздо больше негатива, чем в этих прекрасных созданиях». «Верно», — улыбнулась Елена и продемонстрировала бутылку вина в своей руке. «Идем». Стол располагался в самом центре комнаты. На нем была белая скатерть с разноцветными вышитыми узорами. «Присаживайся, дорогая. Не стесняйся». «Я не стесняюсь. Благодарю вас». Улыбнулась ей Диана и присела за стол. Елена расположилась напротив и, открыв бутылку, стала наполнять бокалы. «Кстати, как ты к вину относишься?» «Положительно, я надеюсь». «Очередная проверка. Помнишь ли ты напиток или нет?» «Ответь». «С недавних пор для меня это новый вкус. Возможно, попробовав, я вспомню его, но не обещаю. И улыбнись. Госпожа, по правде говоря, в связи с последними событиями я не знаю, люблю ли я вино или же нет. Просто потому, что я не помню его вкуса. Я понимаю, вы, скорее всего, по-прежнему мне не верите, но... Я тебе верю, Диана. Все хорошо». Перебила ее Елена и поставила бутылку на стол. «Давай выпьем. Сначала за нас. Полностью поддерживаю». Кивнула Диана, и когда два бокала коснулись друг друга и раздался звон, они обе принялись пить. К удивлению самой Дианы, она действительно не пробовала раньше напиток под названием вино. Язык мгновенно обдала сладким ароматом. Немного появилось жжение во рту но быстро прошло. «Превосходное!» подчеркнула Елена. «Ну как тебе?» Она посмотрела на Диану, вероятнее всего, наблюдая за ее реакцией. «Если раньше я и пробовала, то не такое. Ваше вино просто потрясающее. Я забыла все предыдущие вкусы, если они были. Все правильно!» «Приятно слышать», — улыбнулась женщина и решила, что сейчас самое время, чтобы поговорить с ней напрямую. Мне нужна твоя помощь. Понимаешь, ты единственная, кто может мне помочь, с кем я могу поговорить на эту тему и обсудить все. Чем же я могу помочь вам, госпожа? Вы властная, сильная, мудрая. Избавиться от Розы, законной жены Ричарда, например. Ты ведь ей помогла, и, к моему удивлению... У нее все болячки исчезли бесследно после твоего визита к ней. А сейчас я прошу тебя о том, чтобы ты избавилась от нее таким же чудесным образом, каким вылечила ее. «И что я за это получу?» — сама того не подозревая спросила Диана. Когда она произнесла это, то была сильно поражена тем, как хладнокровно она ответила, практически не задумываясь. «Хороший вопрос», — кивнула Елена. И сделала глоток. Посмаковав вино во рту, она ответила. «Мое официальное признание. Я сделаю тебе наследницей всего, что у меня есть. Ты получишь все, что захочешь». «А когда ты родишь мне внука или же внучку», — улыбнулась она, — «станешь владычицей этих земель. Я передам тебе свой статус. Ты станешь самой известной, уважаемой» и властной девушкой в этом городе, а, возможно, даже и в мире. «И цена всему этому жизнь розы?» — удивилась Диана, внимательно слушая обещание Елены. «Да». В глазах Дианы блеснула искра. Она выпила еще вина и поставила бокал на стол. «Вы же сами можете от нее избавиться, или я не права? И не говорите, госпожа, что это не так». Я знаю о ваших способностях. Впрочем, как и вы о моих. Конечно. Но видишь ли, моих сил, видимо, недостаточно. А у тебя есть помощник или помощница. Елена прокрутила бокал в руках и улыбнулась. Ты права, девочка. Мне многое известно. Например, то, что ты приложила руку к тому, чтобы Эдди заболел и умер. Спокойно. «Веди себя, как и раньше. Не поддавайся панике. Она все знает. Бессмысленно обманывать ее». «При всем моем уважении к вам, госпожа, вы ведь не можете никоим образом подтвердить это», улыбнулась Диана и добавила. «А мальчика да. Жаль». «Доказать не могу», согласилась Елена. «Но ты же понимаешь, что я говорю правду». Эдди был под защитой с тех пор, как Патрик с Патрицией его нашли. Он даже, если мне не изменяет память, не болел никогда. А тут вдруг, в одночасье, она щелкнула пальцами. Раз и внезапно заболел. Сразу после собрания, на котором он указал на убийцу. В эту же ночь, в лихорадочном огне умирает. Диана старалась держать себя и свои эмоции при себе. За время разговора об Эдди ее тело пронизал смертельный холод. Она постаралась как можно скорее перевести тему, чтобы как-то себя не выдать. «Госпожа, так как мы с вами уже одна семья, почти», — уточнила она, «я думаю, мы должны быть максимально честны друг с другом». «Конечно, ненавижу ложь и неискренность. Для лживых людей в аду отдельный котел уготовлен». Туда им и дорога. Она усмехнулась и опустошила бокал, недавно наполненный. — Я отвечу честно на любые ваши вопросы, но только после вас. Вы согласны? — О как! Ты мне нравишься. С каждой минутой, проведенной с тобой, я вижу в тебе родственную душу. — Отрадно слышать, госпожа. Я могу задать первый вопрос? — Можешь, — ответила Елена. И давай договоримся на будущее. Если у тебя возник вопрос, не спрашивай на него разрешения. Смело задавай его. Неважно, как твой собеседник воспримет его. Не ограничивай себя, подстраиваясь под кого-то. Будь сама собой. Проблемы других людей тебя не должны волновать. Хорошо. Расскажите, как умер ваш муж. Я ведь знаю, что он умер около 10 лет назад. Голос твой подсказал. Если да, то почему не сказал причину? Госпожа, вопросом на вопрос некорректно отвечать. Вы же сами только что сказали, я не должна подстраиваться под собеседника. Я задала вопрос, на который хочу услышать ответ. Мы ведь с вами договорились, что будем честны друг с другом. Ты быстро учишься, молодец. Я начинаю гордиться тобой, черт возьми. Я отвечу на твой вопрос с удовольствием. Мой покойный муж изменил мне с моей сестрой. Когда я узнала об этом, то не смогла простить их обоих. С ней я прекратила общаться и прокляла, а от своего мужа избавилась. Вот как! Диана даже глазом не моргнула. Она словно ожидала услышать подобное. Каким образом? Под его подушку положила кое-что. Ядовитое растение, если быть точнее. На утро он был уже мертв. Вот собственно и все. А как же, Патриция? Я прокляла ее. И после этого она была переселена из нашего дворца в общину. Там и познакомилась со своим нынешним мужем Патриком. Понятно. Она ведь тоже ведьма. «Ты в один вопрос постаралась добавить еще несколько», — усмехнулась Елена. «Да, но если бы была сильной, смогла бы спасти Эдди». Она оказалась бессильна. Предотвратить смерть близкого человека оказалось сложнее, чем раскладывать карты на столе и рвать днями и ночами травы в лесу. Диана решила больше ничего не говорить. Ей было нечего добавить к этой истории». Мой вопрос такой. Голос в твоей голове. Как давно он появился? Отвечай, как есть. Если не ошибаюсь, впервые он появился на улице, когда меня вели в темницу. В себя я пришла, его не было. Сразу же, забегая вперед, отвечу. Голос мужской, если вас это интересует. «Знаешь, я, конечно, много чего знаю из темного мира магии, но с подобным сталкиваюсь впервые. Иногда я вижу странные сны», — добавила Диана. «Знаете, в них все иначе. Меня окружают другие люди, места, словно другое время. Нет всего того, что я вижу сейчас. Может быть, ты видишь свои прошлые жизни». Такое тоже возможно и имеет место быть. Иногда люди в своих снах покидают собственные тела. Тем самым путешествуют по астралу. Заглядывают в свое прошлое. Это нормально. Я не знаю, что это. Пожала плечами Диана. Сны очень четкие, яркие. Но проснувшись, я не помню их во всех подробностях. Только отрывки. И тени всегда. А голос... Он же наверняка тебе что-то говорит, подсказывает. Смотри, какая ты догадливая ведьма. Диана улыбнулась. Не всегда. Может быть, это твой предок из прошлой жизни? Не задумывалась над этим? Предположила Елена. Он появился голосом у тебя в голове, и плюс твои видения. Все это, я так думаю, не просто так. Его появление что-то дозначит. «Признаться честно, я не думала об этом. Вполне возможно. Но я не помню своей прошлой жизни. Вот в чем дело». «Может, это и к лучшему», — усмехнулась Елена. «В любом случае твой голос тебя в обиду не даст. Он приставлен к тебе на защиту. Тебе нечего бояться». «Я не боюсь никого», — твердо ответила Диана. «У вас остались еще вопросы?» Нет. Я узнала, что хотела. «Вы же понимаете, что о нашем разговоре никто не должен знать. Тем более про то, что я вам рассказала за него». Она указала рукой на свой висок. «Конечно. Ты можешь рассчитывать на меня, и твой голос подтвердит. Я не обману тебя и никому не расскажу, о чем мы говорили с тобой этим вечером». Она говорит правду. «Хорошо. Я вам доверяю», — улыбнулась девушка. «Это чудесно!» Елена взялась за ее руку и взаимно одарила ее улыбкой. «Уже поздно. Я провожу тебя до твоих покоев», сказала она и встала из-за стола. За ней последовала Диана. Кот проводил их своим взглядом и принялся дальше облизывать лапу, расположившись на кресле. Когда они вышли, он поменял место, и уже через несколько секунд Сидел на краю дивана, на котором спала его хозяйка. «Это был прекрасный вечер. Я узнала тебя поближе и испытала настоящее удовольствие от общения с тобой», сказала Елена, идя с ней по коридору. «Взаимно», — ответила Диана. «По правде говоря, я думала, что вы меня не полюбите и всячески будете мешать нам с Марком, но я рада, что ошибалась. Мы теперь одна семья, девочка моя». Ответила женщина. «Я не могу и не буду мешать вашей жизни с моим сыном». «Спасибо вам», — с ноткой стеснения в голосе сказала Диана. Проводив ее, Елена вернулась к себе. Диана зашла в гостевую комнату. Выпитая алкоголь дала себе знать. У нее начинала болеть голова, слегка подкашивались ноги. В кромешной темноте она продвигалась вперед. «Марк, милый, ты спишь?» «Ох!» — выдохнула она, не дождавшись ответа. «Мы с твоей мамой так хорошо посидели. Она прекрасная женщина». В помещении по-прежнему царила тишина. Она не слышала никаких звуков. Боль усилилась, и виски сдавила настолько сильно, что у нее начали слезиться глаза. Диана сделала еще несколько шагов и едва не упала, «Неужели Марк еще не вернулся от Ричарда?» Внезапно в комнате открылось окно, и ночной свет осветил помещение. Она ничуть не удивилась тому, что оно открылось, а лишь молча, держась за голову, прошла к кровати. «Я рад, что ты нашла общий язык с Еленой!» Диана решила воспользоваться моментом и задала вопрос. «Она сказала, что ты, возможно, предок мой. Это правда?» Ты ведь ни разу еще не представился мне. Скажи, пожалуйста, сколько времени прошло с твоего появления? Кто ты? Кем приходишься мне? Мы с тобой и правда родственные души. Я отец Елены и Патриции. Но это должно остаться между нами. Ты не должна говорить про меня. Услышав это, Диана застыла на месте. Она хотела спросить у голоса, почему он выбрал ее, а не своих дочерей. Но в эту самую секунду она почувствовала легкое головокружение и буквально упала на кровать и вскоре заснула. Ей снова снился сон, в котором было совершенно другое время.